Глава 147. Энциклопедия. Знай своё место. Как утверждает социолог Филипп Пейсел, женскому характеру присущи четыре наклонности: первая мать, вторая любовница, третья воительница, четвёртая застрельщица. Главная потребность матери создать семью, произвести на свет и вырастить детей. Любовницы любят соблазнять и переживать бурные романы. Воительницам хочется завоёвывать территории власти, занимать политическую позицию. Застрельщицы заточены на искусство, духовность, врачевание. Из них выйдут отличные музы, преподавательницы, врачи. В древности они были весталками. У каждой женщины эти склонности развиты в разной степени. Проблема возникает тогда, когда женщина не видит себя в той главной роли, которую ей навязывает общество. Если любовниц заставляют быть матерями, а застрельщиц своительницами, то это противоречие часто приводит к жестокому сбою. У мужчин тоже различают четыре доминирующие склонности. Первая аграрии, вторая кочевники, третье, строители, четвёртое, воины. В Библии кочевник Авель занимается стадами, а земледелец Каин ухаживает за нивой. Каин убивает Авеля, и Бог в наказание обрекает его на скитания по земле. Каин вынужден стать кочевником, делает то, для чего не создан, ведь по сути он земледелец. В этом его огромная беда и боль. Единственное сочетание, обеспечивающее длительное супружество мать и аграрий. Обоим дороги неподвижность и продолжительность. Все прочие сочетания могут быть очень страстными, но в перспективе чреваты конфликтами. Идеал истинной женщины быть матерью и любовницей, воительницей и застрельщицей. чтобы о ней можно было сказать, что принцесса надела царскую корону. Идеал настоящего мужчины быть аграрием и кочевником, строителем и воином, чтобы о нём можно было сказать, что принц сел на царский трон. Когда встречаются настоящий царь и настоящая царица, происходит волшебство. Страсть сплетается с постоянством. Правда, так случается редко. Edmund Wells. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.